Глава 97. Мне нужны когти. Нет, я могу их спасти, и я их спасу. Я сую флаконы в карман и бросаюсь к Хадсону. Присев, я кладу одну руку на траву поляны, а другую на его плечо, после чего вбираю в себя магию земли и вливаю ее в мою пару. Я пытаюсь найти те части его тела которые особенно пострадали от пчелиного яда, и, найдя, вливаю целительную энергию в его трахею, в которой почти не осталось просвета. Я чувствую, как магия горячей лавой начинает медленно, мало-помалу вытеснять яд из его кровотока, ощущаю, как его дыхательные пути открываются миллиметр за миллиметром. Когда он делает глубокий судорожный вдох, из моих глаз начинают течь слезы, потому что я больше не сдерживаю их. С ним всё будет в порядке, говорю я себе. И да, я знаю, что ему требуется ещё лечение, но сейчас я не могу сосредоточиться на том, чтобы вылечить его до конца. По мне скользит тень, и я понимаю, что это Иден кружит над деревом и поляной. Слава богу, с ней Хезер и Мэйси в безопасности, а значит, я могу заняться тем, что необходимо. Здесь, на Земле. Я переключаю внимание на Нареми и, обхватив его лодыжку, вливаю в его тело столько магической силы Земли, сколько могу. Флинт и Джексон лежат в нескольких футах от него, и я пытаюсь по грунту влить магическую силу Земли и в них. Все они находятся в критическом состоянии, и у меня трясутся руки, когда я вбираю в себя всё больше и больше энергии и направляю её в их тела. Когда все трое издают стоны и начинают глубоко дышать, я смотрю на небо и кричу. «Они выживут! С ними всё будет в порядке!» Однако в ответ Мэйси и Хэзер только машут руками и кричат. «Берегись!» У меня нет времени на то, чтобы повернуться и посмотреть, что их так напугало, потому что в это мгновение в меня врезается что-то тяжёлое, и я отлетаю в сторону. Чёрт возьми! То, что врезалось в меня, плюхается мне на грудь. И весит оно, пожалуй, тонну. По-моему, из-за него у меня треснули грудина и рёбра со стороны спины. И хотя мне ужасно хочется выкатиться из-под него, я не могу этого сделать. Оно весит тысячи фунтов, и я подмята под него, как таракан, раздавленный ботинком. Я ловлю ртом воздух. Кажется, у меня действительно треснула грудина или сломанное ребро проткнуло лёгкое и, наконец, вижу то, что атаковало меня. Это медведь. Гребаный медведь. И он разъярён. Ревя, он начинает наотмашь бить своими острыми, как бритвы, когтями в мою каменную грудь. Я сумела закрыть лицо предплечьями, но больше я никак не могу защитить себя. Моё сердце стискивает паника, и я пытаюсь сжаться в комок, Насколько это вообще возможно, когда на груди сидит гигантский грёбаный медведь? Должно быть, Хадсон чувствует мою беду, поскольку я слышу, как он мучительно кряхтит, подтягивает одну ногу, затем другую и с трудом встаёт на колени. Но, к несчастью, глаза его так заплыли, что он ничего не видит, так что он понятия не имеет, где я нахожусь, и что на груди у меня сидит медведь. Мне хочется позвать его на помощь. Но я молчу, потому что опасаюсь, как бы он не сокрушил этого медведя в пыль. Ведь не исключено, что раз этот медведь живёт близ небесного дерева, то он и есть небожитель. И если обращение в пыль небесных пчёл поставило Хадсона на колени, то я не могу себе представить, какой урон его психике нанесёт погружение в сознание этого медведя. К счастью, Медведь, видимо, решил, что я не стою его внимания, потому что он перестаёт драть меня когтями и, проделав впечатляющий кувырок, скатывается с моей груди и неуклюже уходит. «Хадсон, я в порядке», — выдавливаю из себя я спустя минуту и очень надеюсь, что он не расслышит, что я лгу. Но я хотя бы не погибла, а это уже кое-что. Начинает Хадсон, тяжело дыша. «Мёд!» Он качает головой, затем пытается снова. «Медведь!» «Он!» «Пожиратель душ!» «Да, я с ним согласна. Этот медведь дважды едва не пожрал мою собственную душу. Я с трудом сажусь, прикусив губу, чтобы не издать ни звука и не вызвать у этого медведя новый интерес. Господи, пожалуйста, только не медведь!» Мысленно стану я, глядя то на медведя, то на Хадсона, который снова обессиленно опустился на землю. В конце концов я опираюсь на локоть, не сводя глаз с медведя, который теперь находится под деревом. Мои глаза округляются, когда я осознаю, что он даже больше, чем я думала. Шерсть у него золотистая, и каждый её волосок блестит ярко, как полная луна над океаном в ясную ночь. Если бы он только что не сломал половину моих ребер, я бы, наверное, сочла, что он исполнен величия. Внезапно он, повернувшись, смотрит на Хадсона, и моё сердце начинает биться втрое чаще. Я вскакиваю на ноги так быстро, как только могу, хотя и не так быстро, как мне бы хотелось, и кричу. «Это я тебе нужна! Я!» и ковыляю к дереву, и свисающим с него сотом так быстро, как только позволяет моё покалеченное тело. Я не оставлю этого медведя один на один с Хадсоном. Ни за что. Я скорее умру, чем позволю ему напасть на мою пару. Медведь бросается вперёд с рёвом, сотрясающим соты на ветвях. Но мне всё равно, потому что пока его внимание сосредоточено на мне, он не нападёт ни на Хадсона, ни на Джексона, ни на Флинта, ни на Реми. Я встречаюсь взглядом с Хезер, которая сидит перед Мэйси на спине дракона Иден. Иден пикирует на медведя, как и я сама, и сук в руке Хезер поднят, как бейсбольная бита. «Нет!» — кричу я ей, предостерегающий вскинув руку. «Не делай этого!» Но уже поздно. Она размахивается и бьёт медведя в заднюю часть плеча. Он с рёвом разворачивается и ударяет Иден с такой силой, что та отлетает на несколько ярдов и падает. Хезер летит вниз, её голова врезается в землю, и больше она не шевелится. «Хэзер!» — кричу я. Должно быть, Хадсон видит упавшего дракона Иден, как я вижу Мэйси, зажатую под ним, потому что он переносится к ним и отпихивает тяжёлое тело дракона, чтобы вытащить из-под него мою кузину. Меня охватывают страх и гнев. И я своим каменным кулаком, что есть силы, бью медведя в нос. Он свирепо ревет, и когда его взгляд встречается с моим, я вижу в его глазах лютую ярость. Он встает на задние лапы и на этот раз бьет меня наотмашь, вложив в этот удар всю свою силу. Я отлетаю назад и врезаюсь в склон горы над водопадом. И все погружается в черноту.